Глава двадцать четвертая. Услышав свою фамилию, женщина обернулась и холодно посмотрела на Дронга. Я вас не знаю. Давайте отойдем от милиции, попросил Дронга. Мне нужно с вами поговорить. Она снова взглянула на него, но, не став ничего спрашивать, машинально чуть сильнее сжала сумочку, висевшую через плечо. У нее там оружие, понял Дронга. Они сделали несколько шагов. «Что вам нужно?» — спросила женщина. «Где капитан Агаев?» «Это я попросил его позвонить», — сказал Дронга. «Я тот самый человек, с которым встречался подполковник Славин». «И Славин может это подтвердить?» «Нет», — он оглянулся. «Но только спокойнее. Подполковник Славин убит». Она не закричала, сжала губы, но не закричала посмотрела куда-то в сторону, потом глухо спросила, «Как это случилось?» Он пришел навстречу со мной и погиб. Его застрелили из автомобиля, который проехал рядом. Они продолжали медленно удаляться от здания РУВД. — А где Агаев? — Он уехал к вам в ФСБ. — Я тоже поеду туда, — решительно сказала она. — Нет, — твердо сказал он, — достаточно Агаева. Нам нужно найти другого вашего коллегу. Она снова недоверчиво посмотрела на него. «Какого коллегу?» «Виноградова. Его обвиняют в том, что он убил Славина и похитил документы». «Мне нужно позвонить», – немного подумав, сказала она. «Только не отсюда», – показал он на телефонный аппарат, из которого звонила Гаев. «Давайте куда-нибудь отъедем». «Почему, собственно, я должна вам верить?» – спросила она. «Мы почти в одинаковом положении» пожал плечами дронга «Не сомневаюсь, что за мной будут охотиться точно так же, как и за вами». «Как вас зовут?» «Мое имя вам ничего не скажет». «Вы работаете на СВР?» «Нет, я работаю всегда только один и только на себя. Но некоторые офицеры СВР мне помогают». «Зачем вы влезли в это дело?» «Я иногда тоже себе удивляюсь», ответил дронга «Может, потому, что это моя профессия?» «Ничего другого я делать не умею!» Он поднял руку, останавливая проходившую мимо машину. «Куда мы едем?» — спросила она, усаживаясь на заднее сиденье. «Куда-нибудь подальше отсюда, чтобы вы могли позвонить!» Через два квартала он остановил автомобиль, расплатился с водителем. Выйдя из машины, они долго ждали, пока она отъедет и затеряется среди других машин. За этим домом есть телефон-автомат, показал Дронга. Вы сможете оттуда позвонить. На этот раз она ничего не спросила. Подойдя к телефону, набрала знакомый номер. Довольно долго ждала, потом покачала головой. Не отвечает! Звоните по другим телефонам, упрямо сказал Дронга. Может вы сумеете застать там Агаева? Она набрала другой номер. Тоже не отвечает, сказала спустя несколько минут. «Странно», — сказал задумчиво он, — «по логике вещей там должно быть полно народу. У вас только два телефона. Есть еще один, подполковника Славина. Но вы сказали, звоните и туда. Может, у вас просто опечатали кабинет, хотя Агаев уже должен был туда вернуться». Она набрала третий номер. На этот раз ответили сразу. «Алло», — спросила она, — «кто это говорит?» Слушала молча, потом коротко подтвердила. «Да, это Светлова! Что у нас случилось?» Говоривший с ней человек, очевидно, рассказывал нечто такое, отчего ее холодное лицо становилось еще более замкнутым и отчужденным. Затем она не очень решительно сказала. «Понимаю! Я понимаю вас!» И, наконец, положила трубку, обернувшись к дронга «Там случилось несчастье! Славин погиб!» Виноградов исчез Они утверждают, что именно Дима застрелил Владимира Сергеевича Вы в это верите? Она нахмурилась Не знаю Капитан Агаев уже вернулся Про него мне ничего не сказали Я, наверное, должна поехать туда А где Дима Виноградов? Вы знаете, где он сейчас находится? Нет Но я знаю, где он будет находиться сегодня вечером У него должна была состояться встреча с подполковником Славиным «Если я буду совсем один, он мне наверняка не поверит». Он забрал очень важные документы. «Какие документы?» «Из кабинета полковника Мамонтова. План операции возвращения Голиафа». Операции, разработанной вашим аналитическим управлением. В случае резкого падения рейтинга президента и его явной непопулярности с последующим поражением на президентских выборах «Предусмотрено организовать в Москве серию взрывов, свалив все это на чеченцев, затем введение чрезвычайного положения и отмена выборов». «Вы ненормальный», — убежденно сказала женщина. «Мне рассказал об этом подполковник Славин за несколько минут до своей смерти». «У Димы Виноградова есть подобный документ», — поняла она. — Есть. И сегодня ночью мы должны с ним встретиться, если он, конечно, продержится до ночи, и мы сумеем с ним связаться. — Где будет встреча? — В Никитском переулке. Сегодня в одиннадцать. — Ваши друзья из СВР знают об этом? — Пока у меня нет на руках доказательств. — Понятно. Женщина подошла к газетному киоску, попросила пачку сигарет, расплатилась, положила сигареты в сумку. Потом, словно вспомнив про них, Достала, вытащила одну, чиркнула спичкой, закурила. Протянула пачку дронга чисто мужским движением, словно признавая, наконец, в нем своего коллегу. Спасибо, я не курю, он покачал головой. Вы не сказали, как вас зовут, напомнила она. Иногда меня называли дронга. Я про вас слышала, кивнула женщина. Вы бывший аналитик специального комитета эксперта ООН. «У вас точные сведения». «Что будем делать?» — спросила женщина, снимая с головы берет. Светлые волосы рассыпались по плечам. «Прежде всего, нам нужно найти Агаева и выяснить у него, как обстоят дела в вашем отделе, если он, конечно, еще жив». «Вы думаете, они могут и его?» «Не знаю. Я бы не хотел гадать по этому поводу». Она швырнула окурок в сторону. «Может, мне стоило вернуться?» Если вам удалось убедить меня и Гамзу, то вам удастся убедить и Диму Виноградова. Одному ночью. И еще попросить у него отдать мне важнейший документ. Ни за что на свете. У него было оружие? Конечно. Но я не знаю, успел ли он захватить его с собой. А у вас? У меня есть, дотронулась она до сумки. Почему вы спрашиваете? Значит, мы вооружены и очень опасны пошутил он. «Идемте, снова позвоним к вам. Попытаемся найти капитана Агаева. Может, он ждет нашего звонка?» «Хотя я давно не верю в чудеса». Она снова нахмурилась. «Не нужно так говорить. Извините. Вы будете звонить?» Она снова подошла к телефону, набрала номер. На этот раз опять ответили довольно быстро. «Добрый день», сказала она. «Говорит Светлова. Мне нужен капитан Агаев». Ей что-то сказали. Она спокойно подтвердила. «Да, я слышала обо всем. Скоро буду!» «Капитан Агаев уже приехал?» «Нет?» «Спасибо!» «Да, конечно, я сейчас приеду!» Она взглянула на стоявшего рядом дронга Тот читал объявления, наклеенные прямо на стену. «Неизвестная туристическая компания обещала рай в Греции всего за 300 долларов». Заодно туристам обещали невероятно дешевые шубы, на которые поздней весной катастрофически падал спрос. Она повесила трубку. «Он еще там не появлялся. Они требуют, чтобы и я срочно приехала. Что мне делать?» «Не оборачивайтесь», — холодно сказал он. «Кажется, мы слишком долго пробыли у этого телефона. С той стороны улицы за нами следят». Женщина бросила взгляд туда, где стояла Волга, с сидевшими в ней двумя незнакомцами. Нам нужно уходить, убежденно сказал Дронга, и постараться от них оторваться.